Глава 39. Письма. За окном заходилась пением, очумевшая от холода птица. Ей вторил церковный колокол, провожая кого-то в небо. Горский смотрел на слепящий снег, на пунцовые брызги рябины, в треснувшем оконце и... говорил. Говорил открыто, обречённо, как будто исповедовался в первый и в последний раз. И перед кем? Перед ней, двадцатилетней девчонкой, примчавшейся сюда из Парижа чтобы восстановить справедливость. Предъявив без обедняков свои догадки, Оливия вынудила его выворачивать нутро, выхаркивать признание, как сгустки крови. Заваренный горским чаем обжигал язык и горло, но она упрямо продолжала делать жадные глотки, чтобы заглушить физической болью остроту переживаний. Однако его слова всё равно настигали её, забирались под кожу, и она не смела его прервать ни словом, ни жестом. Просто сидела, ссутолившись защербатым кухонным столом и молча слушала. «Когда мы вышли из Новосибирской больницы, — монотонно рассказывал Горский, — я не знал, о чём с ней говорить. Мы брели мимо всех этих серебристых ёлок и чугунных фонарей, и я понимал, что словесная суета, утешение, обещания совершенно бессмысленны. Нам только что вынесли приговор, и обжалованию он не подлежит. Таня будет умирать. Медленно... Мучительно таять у меня на глазах. Сначала она не сможет вставать, потом говорить и даже глотать. При этом её мозг будет работать, как и прежде. Ей будет хотеться увидеть небо, лес, пройтись по родному городу, взять в руки книгу, поболтать с подругой. Раньше Танюша жила внизу, в вашей комнате. Но теперь это стало невозможным. На инвалидном кресле там не развернуться. И я перенёс её сюда. Любимая мансарда стала для неё тюрьмой. Она никогда отсюда не выйдет. Сейчас её спасает то, что она может рисовать. Вы же видели, она гениально рисует. Но скоро это станет невозможным. А дальше? Дальше будет ад. Чтобы принимать пищу, ей придётся вводить питательную смесь через зонт. Понадобится дыхательный аппарат, ведь болезнь поражает диафрагму, и самостоятельно дышать она не сможет. Такое устройство стоит очень дорого. Несколько моих зарплат. И государство с его покупкой не помогает. Но хуже всего то, что Таню ни на минуту нельзя будет оставить одну. Она станет совершенно беспомощной. Значит, мне придётся уйти с работы. Мы окажемся без средств. И тогда останется только одно — лечь рядом с ней и ждать, когда и по нам прозвонит колокол». Горский остановился, сунул руки в карманы потёртых, но тщательно отглаженных штанов. «Понимаете, жизнь просто не оставила мне выбора. Ни одного шанса, ни грамма надежды. Мы ведь не в столице обитаем, а в глухом городке. До нас никому нет дела. Ни властям... Ни врачам, ни Всевышнему. Я занял денег и поехал в Москву. Пытался пробиться в благотворительные фонды. Мне не отказали, но предложили подождать. Страждущих много. А как подождать? Ей ведь остались месяцы. По совету друзей я открыл сбор средств в соцсетях. Мир не без добрых людей. Наскрёб немного денег. Их хватило на покупку инвалидной коляски, лекарств от судорог и лечебного питания. Голос его дрогнул, но он справился с собой и продолжил. Пока Танюша могла ещё ходить, она часто выбиралась на этюды в музей. Ставили ей в зале стул, и она рисовала. Сестре нравилось копировать картины известных мастеров. Она говорила, что это помогает относиться осознаннее к собственному творчеству. Но вскоре и эта дверца захлопнулась. Позапрошлым летом в здании музея произошло короткое замыкание. По счастью, в ту ночь мне не спалось, и я успел вызвать пожарных. Выскочил на улицу, в чём был, бросился в сарай за огнетушителем. Однако большинство экспонатов, собранных моим отцом, спасти не удалось. «Хорошо, хоть весна уцелела», — вздохнула Оливия. Горский резко обернулся, пододвинув к себе стул, сел напротив неё и уставился немигающим взглядом перед собой, как на допросе. «Да, весну я успел вынести, а затем списали её, как объект утраченный при пожаре. Я угадала?» Этого делать мне не пришлось. Он вновь поднялся и в волнении зашагал по кухне. Этой акварели в описи музейных фондов нет. «Как так?» — удивилась Оливия, хотя и понимала, что он говорит правду. Галин ведь ей сообщал, что отпечатанный на обороте рисунка инвентарный номер отсутствует в официальных каталогах. В своё время мой отец решил, что в нашем захолустном музее весна будет в большей безопасности, чем дома. Мы тогда жили в общем бараке, где художественные ценности были неуместны. Однако передавать картину в дар государству папа не собирался. Поэтому он пошёл на хитрость. Нанёс на неё фальшивый номер, который с виду соответствовал музейной описи. Тот же шрифт, порядок букв и цифр — те же чернила. Без его ведома инвентаризация фондов никогда не проводилась. Поэтому на протяжении многих лет вопросов удавалось избегать. Висит себе в углу какая-то картина. Ну и ладно и краденая вещь с фальшивой маркировкой всё это время была на виду». Горский побледнел. «Краденая? Да она по праву принадлежит моей семье. Тогда почему же вы решили её вернуть Вишневской?» Он посмотрел на неё глазами загнанного в угол пса. «Что ж, раз вы проделали такой долгий путь, чтобы разобраться в произошедшем, я должен вам всё рассказать. В конце концов, мне нечего терять, кроме чувства собственного достоинства. Я не вор и не убийца, мадемуазель». И никогда бы не поднял руку на женщину. Тем более, что она приходилась мне единокровной сестрой. Оливия откинулась на спинку стула, словно кто-то силой толкнул её в грудь. Горский тем временем вышел из кухни и вскоре вернулся с двумя конвертами. Положив их на стол, он выудил из недр холодильника бутыль с красноватым напитком. Скрипнула рыхлая пробка. Пахнула спиртом и вязкой северной ягодой. Горский снял с полки две лафитные рюмки, наполнил их до краёв, и пододвинул одну Оливии. «Выпейте. Разговор будет долгим». Едва пригубив, Оливия отставила настойку в сторону. «Давайте к делу». «Вы не напрасно подозреваете моего отца в том, что он вывез весну в Советский Союз», — заговорил наконец Горский. «Всё так и было. Правда, с одной поправкой». Его попросила об этом Ольга Вишневская. «Но зачем?» — изумилась Оливия. «Их связывали дружеские отношения и общий ребёнок». Дочь по имени Зоя. Отцом Зои был доктор Штерн? Да. Вот только она отказывалась это признавать. Но давайте по порядку. Горский вытряхнул из конвертиков листки и протянул их Оливии. Эту переписку Зоя нашла ещё подросткам на чердаке своего дома в Давиле. Одно из писем мой отец набросал в сентябре 45-го в репатриационном лагере Боригар, сборном пункте под Парижем в котором возвращенцы дожидались отъезда на родину. В поезде он его закончил и отправил со станции приграничного городка в самую последнюю минуту. А второе послание составлено Ольгой. Правда, оно так и не достигло своего адресата. Отец уже мотал срок в лагерях и был недосягаем. Прочитайте их, я подожду. Оливия взяла в руки верхний листок. Он был испещрён мелким, неразборчивым почерком. 20 августа 1945. Оленька, как же больно уезжать от тебя, моя радость. Сколько раз я брался за это письмо и бросал, никакие слова не способны выразить тоску, которая сдавливает мне сердце. Но я верю, что эта разлука ненадолго. Я доберусь до Брянска, где живёт тётка, обустроюсь, найду работу, получу советские бумаги и вернусь за тобой и дочерью. Мне невыносимо думать, что я пропущу самые сладостные моменты её детства. Всю эту трепетную розовую нежность. Но мысль о том, что мы наконец-то будем вместе, Согревает меня. Здесь, в Баригаре, организовано всё так, что поневоле начинаешь верить в счастливое будущее. Нас тут много, несколько тысяч человек. Живём в просторных сухих бараках. Внутри тепло и чисто, хотя из обстановки лишь железные койки с панцирными сетками, накрытыми тюфиками, да несколько стульев. Столоваться ходим в отдельное здание. Кормит нас прекрасно. Я вспомнил, каково это засыпать без мучительных спазмов в желудке. Франция щедро снабжает лагерь провиантом, табаком, обувью и одеждой. Комендант лагеря с нами очень приветлив. Правда, по прибытии пришлось пройти через досадный допрос, который, к счастью для меня, закончился довольно быстро. Есть ещё клуб, где мы собираемся каждый вечер. Там крутят кинохронику, рассказывают о том, как восстанавливается родная страна, как светло и радостно живут советские люди. Иногда выступают какие-то артисты из наших бывших и местный хор. Репертуар у него сплошь патриотический. И некоторые песни я теперь знаю наизусть. Они звучат каждый день, льются из громкоговорителей, привинченных к столбам. Недавно к нам приезжал сам Богомолов, посол СССР. Он сказал много обнадёживающих слов, все рукоплескали и радовались. Правда, под конец он неожиданно произнёс, «Родина-мать ждёт вас». Она прощает всех. Люди в зале притихли, затем прокатился тревожный шепоток, но тут на сцену выскочил какой-то балагур и принялся развлекать нас идиотскими частушками. На следующее утро выяснилось, что из лагеря совершили побег 6 человек. Трое из них были военнопленными, а другие, но вроде меня, оказались из бывших. Во время оккупации они примкнули к французским партизанам, а потом воевали на стороне союзников. Зачем и почему эти люди совершили такой поступок, многим из нас до сих пор непонятно. Ведь все мы прибыли сюда добровольно. И можем покинуть баригар в любой момент. 2 сентября 1945-го. Прости, родная, что не писал тебе в эти дни. Так много всего произошло, что я никак не мог собраться с силами и взяться за перо. По просьбе коменданта начал подрабатывать в местном медпункте. Лагерный врач слёг с пневмонией, и долгое время его подменял простой ветеринар. Погода стоит дождливая и дети возвращенцев принялись болеть. Работы не впроворот А тут ещё один странный случай приключился, который никак не идёт у меня из головы. На окраине нашего поселения стоит барак, в котором содержится под конвоем власовцы. Позавчера, поздно закончив смену и возвращаясь к себе, я вдруг услышал какой-то шум. Обошёл постройку и стал невольным свидетелем жуткой сцены. Четверо людей в форме держали за руки и за ноги какого-то человека, распластав его по бетонному плацу. Затем по команде они подняли его и силой ударили озим. Эта сцена повторилась несколько раз, пока несчастный не затих в луже собственной крови. Наутро меня вызвал комендант и приказал написать заключение, свидетельствующее о том, что мужчина скончался от естественных причин. Когда я вносил его данные в регистр, выяснилось, что за прошедший месяц у нас зафиксировано 18 подобных случаев. С тех пор я совершенно лишился сна. Что это было, если не расправа? Неужели здесь, в образцовом, репатриационном лагере творится самосуд. Однако вчера мне удалось выбраться по вызову в Париж, и страхи мои немного развеялись. Я получил въездную визу в СССР. На улице Гольера меня приняли тепло, успокоили и приободрили. Я вышел оттуда в приподнятом настроении и по прибытии в лагерь записался на транспорт, который отправляется в Советы 15 сентября. 25 сентября 1945. Прошло три недели с тех пор, как я писал тебе, Оленька. Кажется, будто миновала вечность. Ты мне так сейчас нужна, родная. Ведь только с тобой я могу говорить на чистоту. В грязи и смради скотного вагона, в котором мы трясёмся уже который день, нет ни одного человека, с которым я мог бы пообщаться. Люди напуганы до крайности. Женщины плачут украдкой, мужчины угрюмо молчат, а дети орут, не умолкая, ведь стоит невыносимая вонь. Духота и нет возможности подчеловеческий прилечь. А начиналось всё хорошо. Наш эшелон, состоящий из 30 вагонов, отправился с вокзала в Акресон 15 сентября по расписанию. Нас привезли на станцию утром, и оказалось, что часть вагонов уже занята советскими военнопленными, смотревшими на мир сквозь решётки обречёнными глазами. Возвращенцам выдали скудный паёк и приказали размещаться. Состав шёл несколько дней, почти не останавливаясь. В конце концов он притормозил на какой-то товарной станции. Я выбрался на перрон, размять ноги и покурить. Неожиданно к эшелону подошёл вооружённый конвой и снял с поезда многих мужчин. Как мне объяснили позднее, их задержали для отбывания воинской повинности. А их семьям под звуки бравурного марша пришлось отправиться дальше. Бог знает, удастся ли им когда-нибудь воссоединиться. Когда я вернулся в вагон, оказалось, что мои вещи кто-то перебросил в самый дальний угол, к отхожему месту. Кое-как, поджав ноги, я устроился в своём закутке, но тут обнаружил, что один из дорожных мешков исчез. Дождавшись следующей остановки, я обратился к начальнику поезда, но тот обровью не повёл. Лишь положил ладонь на кобуру и посоветовал проваливать. Хотя у меня и увели всю тёплую одежду, я был спокоен. Ведь самую главную ценность — твою весну. Я зашил под подкладку пиджака, который не снимаю даже ночью. Как и обещал во время нашей последней встречи, я сохраню его любой ценой. Пускай он послужит для Зои напоминанием о Франции и о том человеке, который о ней заботится, считая себя отцом. Это будет справедливо. Вчера мы узнали, что поезд уже в Германии, и мы приближаемся к границе советской зоны. Наутро предстояла проверка в фильтрационном лагере, поэтому ночь прошла беспокойно. Люди паниковали. Они боялись, что им не дадут уехать дальше, разлучат с близкими, учинят над ними расправу. Напряжение нарастало с каждой минутой. Когда дверь вагона со скрежетом отъехала в сторону, повисла могильная тишина. Все готовились к худшему. Офицер НКВД потребовал очистить вагон. После этого группа вооружённых людей принялась за обыск. Оставшиеся на перроне комиссары начали проверять бумаги и заставили нас выворачивать карманы. Всех, включая женщин и детей. Документы у нас отобрали, сообщив, что вернут их после проверки тем, кто получит разрешение ехать дальше. Какая участь постигнет остальных, не уточнялось. Потом нам разрешили занять свои места. В вагоне царил ужасающий хаос. Вещи были разбросаны по полу, все чемоданы открыты, корзины перевёрнуты. По полу ползал, давясь слезами, мой сосед. Чедушный старичок в расколотом пенсне. Кажется, он был редактором какого-то иммигрантского журнала и вёз на родину бесценные рукописи. Я бросился ему помогать, но часть листков была безвозвратно утрачена и стоптана сапогами на грязью. Усевшись, наконец, в свой угол, я обнаружил там смятую журнальную страницу. Это было стихотворение, которое ты любила мне читать. Когда мы оставались вдвоём и строили планы на будущее. Когда мы в Россию вернёмся, о Гамлет Восточный? Когда? Пешком по размытым дорогам. В стоградусные холода, без всяких коней и триумфов, без всяких там кликов. Пешком. Но только, наверное, знать бы, что вовремя мы добредём. Стихотворение Георгия Адамовича, одного из ярчайших поэтов русской эмиграции, долгое время проживавшего во Франции. «И вот сейчас, стоя одной ногой на родной земле, я не могу избавиться от предчувствия, что больше мы не увидимся. Береги себя, родная, и передай Зое, что я безмерно её люблю». Оливия отложила письмо и подняла глаза на горского «Они так и не встретились?» «Нет. И даже не поговорили. Отец освободился после смерти Сталина в 1953-м. Ольге уже год как не было на свете. Ну а Зоя? Неужели он не попытался связаться с ней?» Сначала это было невозможно. Но отец всё же следил за её судьбой. Об известной французской актрисе с русскими корнями часто писала наша пресса. Он смотрел фильмы с её участием, знал о её славе, о многочисленных браках с не менее прославленными людьми, а её любви к неродному отцу, о том, как она гордится им, как бережёт его наследие, и понимал, что ему, бывшему политзаключённому, нет места в этой красивой сказке. Папа умер в 1988 году, так и не дождавшись, когда мир изменится. А всего через год рухнула Берлинская стена, и поднялся железный занавес, который не позволял советским людям выезжать на Запад без санкций властей. Но вы решили не ввязываться в эту историю, верно? Мы с сестрой выросли в условиях, не позволявших нам путешествовать. У нас просто не было на это средств. Ну а потом эта семейная история быльём поросла. Да и как, собственно, мы могли доказать наше родство с Зоей? Ведь родители уже в могиле. Однако вы от чего то рискнули сделать это сейчас. Горский тяжело вздохнул и потянулся за сигаретой. Я расскажу вам всё по порядку. С камнем на сердце жить тяжело. Но всё же прочтите сначала Ольгино письмо». Оливия кивнула и разгладила ладонью листок с заломами. Бумага была шелковистой и гладкой, как бегущие под наклоном строки. Почерк Ольги она узнала сразу. Такие же чёткие, округлые буквы она видела в помяннике, который показывала ей в церкви Нина Воронцова. оси родной мой, целый год, бесконечный, невыносимый год я жду от тебя вестей. Куда я только не обращалась, но всё без толку От тех, кто решился вернуться в Россию, новостей нет. До сих пор ни один из наших общих знакомых, собиравшихся проводить родителей и вернуться во Францию, назад не приехал. На днях на собрании Патриотической ассоциации рассказывали об одной возвращенке, которой удалось попасть во французское посольство в Москве. Говорят, она чудом ускользнула из рук агентов советских спецслужб, дежуривших в машине возле здания Диппредставительства. Французы накормили её и оказали содействие, ведь она была одна из немногих, кто ухитрился сохранить французский паспорт. В СССР это лишило её всех привилегий, даже продуктовых карточек. С её слов, репатрианты обязаны были обменивать паспорта на советские бумаги и теперь не имеют права выехать из Союза. Господи, Осип, неужели это так? А вчера один из наших получил от брата, от бывшего вслед за тобой, новогоднюю открытку. Точнее, фотографию. Текст на обороте был оптимистичным, но странно обезличенным. «Устроился прекрасно, тружусь на благо Родины, как и обещал, шлю открытку. Обнимаю, ваш С». На картинке была изображена советская семья на фоне сверкающей огнями ёлки. Все люди на снимке сидели. Это был условный знак. Оказалось, что мать юноши не хотела покидать Париж, сомневаясь, что красному террору положен конец. Но парень утверждал, после победы в войне страна переродится и рвался уехать. Тогда они договорились, что он найдёт способ сообщить, как на самом деле там обстоят дела. Написать в открытую он не мог, а потому придумал этот трюк с фотографией уверенно сидящей семьи. Как же страшно. С каждым днём мне всё труднее мириться с нашей разлукой. Зоинька растёт очень ласковой, спокойной девочкой. Андрей в ней души не чает. За год он не написал ни одной картины. Всё своё время проводит с ребёнком. Когда я вижу их вместе, моё сердце обливается кровью. Мне будет трудно их разлучить, но я всё же жду этого дня и молюсь о том, чтобы мы поскорее могли соединиться. А он как будто что-то чувствует, наверное, потому что физическая близость между нами стала невозможна. Когда он приближается ко мне, я дрожу от отвращения. Он изводит меня своим благородством, ни о чём не спрашивая, лишь прячет глаза, молчит. Уж лучше бы признаться во всём, разорвать эти путы. Но он намеренно уходит от разговора, окружая меня заботой и любовью. Главное, Зоя привязывается к нему всё сильнее. Если ей ночью снится кошмар, она вскакивает с постели и бежит к нему в комнату. И он баюкает её до утра. Так и сидит при ней до рассвета, не смыкая глаз, как старый взъерошенный филин, охраняющий своё сокровище. Осип хороший мой, как я жалею теперь, что мы приняли решение ехать. Нам казалось, что в России мы станем для всех недосягаемы, открестимся от прошлого, избавимся от гнетущего чувства вины. Исправим нелепую ошибку судьбы, пославшей мне тебя так поздно. Но этот план обернулся разлукой. И я теперь не знаю, увидимся ли мы когда-нибудь. Как больно мне проживать дни, месяцы, теперь уже годы одной. Смотреть, как взрослеет наша дочь, не имея возможности разделить эту радость с тобой. А вчера я видела тебя во сне. В дымном кружении снега ты улыбался мне так грустно, как будто попрощался. Аккуратно свернув листок и убрав его в конверт, Оливия помешала ложечкой остывший чай. Она пыталась обуздать эмоции собраться с мыслями. Но получалось плохо. «Выходит, Зоя давно знала, кто её отец», — произнесла она обескураженно. «Да», — кивнул Горский. И Андрей Вишневский был в курсе. «Но каким образом?» Вскоре после окончания войны у него обнаружили неприятное заболевание. Художник был вынужден пройти обследование, в результате которого выявили один анатомический дефект. Он свидетельствовал о том, что Вишневский от природы был бесплоден. Это объясняет, почему у них с Ольгой не было детей. Значит, то, о чём Ольга говорит в письме, не было вымыслом. Её муж действительно всё понимал. Совершенно верно. Другой на моём бы месте, наверное, начал бы шантажировать Зою, угрожать, предать её семейные секреты о глазке. За такую информацию можно получить солидный гонорар от какого-нибудь глянцевого издания. Однако это было бы подло. Да и отец бы не одобрил. «И как же вы поступили?» Я долго не мог решиться. Но мне помог случай. Как вы знаете, в музее случился пожар, и я чудом успел вытащить весну из огня. Вскоре после этого у меня созрел план. К одному из моих приятелей из Парижа приехал сын. Очень смышлёный парень. Учился в Новосибирском университете и на третьем курсе получил образовательный грант. Уехал по правительственной программе во Францию, закончил там вуз и остался работать. В августе он всегда наведывался в Зиминск — повидать родителей. Я просил его об одолжении, передать бандероль одному человеку. Парижский адрес Зои я не знал. А вот об их семейном гнезде в Давиле было широко известно. Этот дом фигурировал во многих репортажах, посвящённых творчеству Вишневского. Встречался он и на фотографиях. Отыскать его номер, название улицы мне ничего не стоило. Я попросил юношу съездить в давиль и передать посылку. Не ближний путь. К тому же он мог там никого не застать. Вы правы, но я понадеялся на удачу. давиль курортный городок, в котором парижане проводят тёплое межсезонье. В сентябре там туристов нет. И что же, посыльный сумел вручить коробку зои Вот в этом-то и загвоздка. Он нашёл её дом, позвонил в дверь, ему открыл какой-то напомаженный господин в шейном платке и сообщил, что мадам принимает ванну. Парень, недолго думая, отдал коробку ему. Юноша ведь не знал, что в ней находится». «И всё-таки мне непонятно», — размышляла вслух Оливия. «Что мешало вам выставить весну на аукционе? Вы бы выручили баснословную сумму». У меня не было никаких бумаг, подтверждающих её происхождение. К тому же Вишневская считала, что акварель похищена. Попытайся я продать этот рисунок, его бы сразу изъяли и вернули законной владелице. «Логично. Тогда в чём состоял ваш план?» Я приложил к посылке сопроводительное письмо, в котором рассказал Зоя о том, что прихожу с ей единокровным братом. Много лет берёг эту картину и теперь хочу её вернуть. Затем написал про болезнь сестры и попросил помочь. Нет, вы не подумайте, я не упрашивал её оплатить лечение во Франции или прислать дорогостоящее лекарство. Я просто умолял одолжить мне сумму, которая позволила бы Танюше уйти достойно. Без боли и страданий. Спасти её от жуткой смерти, без медицинской помощи, морфина, кислорода. В полной глуши. В конце концов, мы же родственники. И что вам ответила Зоя? Да ничего.